Два Жаркий день. Когда генерал Бредок и остальные гости были почтительно препровождены в отведенные им покои, юноши ушли в свою комнату и принялись горячо обсуждать самые важные события дня. Они не допустят этого брака. Нет. Неужели? Представительница рода маркизов Эсмонда выйдет замуж за младшего отпрыска колониальной семьи, которого к тому же предназначали в землемеры. Касл и двое девятнадцатилетних юношей будут отданы под заботливую опеку 23-летнего отчима. Чудовищно.